Друзья, во все времена книги помогали думающим людям выжить, справиться со страхом и неизвестностью, уйти от ежечасной суеты. Вот уже 27 лет модель для сборки служит проводником в иные миры для сотен тысяч слушателей. А писатели передают нам из рук в руки негаснущий путевой прожектор, собственную фантазию. В новом сезоне наших подкастов мы решили собрать истории «Мечтателей». Светлые, добрые, позитивные. Время антиутопии прошло. Сейчас нам всем как никогда нужна вера в реальность сказочных пространств. Где девушки неизменно прекрасны, мужчины благородны, помыслы чисты, луч надежды ярок, а добро всегда побеждает. Вы услышите рассказы как известных и топовых авторов, так и некоторые имена, которые пока только стремятся найти свое место на полках мировой фантастики. Мы всегда следуем традиции давать шанс быть услышанными не только мэтром, но и молодым автором. Ну а пока мы садимся в студию и начинаем запись восьмого сезона, вы можете незаметно присоединяться. Все лучшее для вас, как всегда, на портале Soundstream. Эксклюзивно ваша модель для сборки. Подключайтесь!